Глава 3. Руки тряслись, а из груди еще долгое время вырывались рыдания. Боль не утихала, неустанно напоминая об издевательствах из мира. Я не могла поверить, что подобные взаимоотношения в их семье считаются нормой. Ведь иначе Патресия не говорила бы так спокойно. Наказала бы или хотя бы прикрикнула на отбившегося от рук сына. Я расслышала тихий стук каблуков, а затем и нервное фырканье. Несложно было догадаться, что это велирия, ведь если мать подруги уже прошла к столу, то кому еще цокать, как не ее младшей восемнадцатилетней сестре? В другой ситуации я обязательно бы подняла голову, чтобы посмотреть на нее, ведь, по словам Самилии, она была точной моей копией, со схожими чертами характера и взглядами на жизнь, но сейчас с трудом удавалось думать о чем-либо, кроме дикого жжения на поврежденном плече. Внезапно я увидела рядом с собой мужские ботинки, а вскоре раздался чей-то тяжелый вздох. Возле меня присели и дотронулись до здоровой кожи. Боль начала утихать. Я тряхнула головой и удивленно посмотрела на мужскую руку, с указательного пальца которой тянулась желтая светящаяся нить. От ее прикосновения появился легкий зуд. Рубцы быстро исчезали, покраснение уходило, а кожа вновь становилась гладкой. магическая нить последовательно перемещалась от одного поврежденного участка к другому и излечивала его я подняла взгляд передо мной на корточках сидел отец самилии полноватый мужчина с русыми волосами и карими глазами был сосредоточен только на ранах вскоре он закончил процедуру потер указательными и средними пальцами а другую ладонь и встал так и не произнеся ни слова остальные члены семьи сидели за столом и о чем то спокойно беседовали. В мою сторону никто даже не смотрел. Казалось, им до меня и дела никакого не было. В этот момент я почувствовала себя лишней, черной овцой, которые здесь совсем не рады. Вскоре зуд на лице, шее и плече утих, боль отступила. Только испорченная одежда напоминала о выходке старшего братца Самилии. Я нервно сглотнула, осознав одну очень важную деталь. Наверняка причина ее побега кроется здесь. Не жених стал тому виной, а семья, судя по поступкам и мира и реакции остальных. Даже оказанная помощь была словно в тягость. Может, мой отец еще душка по сравнению с ними? Оставаться на полу я не видела смысла. Мне захотелось встать и уйти, но я не знала, каким образом это сделать. Душа требовала скрыться от этих гиен, нападающих со всех сторон. Не ожидала я такого количества проблем. А уж если встречать следующее, то лучше на полный желудок. «Даже не вздумай в таком виде сесть за стол», – предостерегающе сказала Патрисия, едва я сделала пару шагов к свободному стулу. На секунду прикрыв глаза, я проглотила очередное унижение. Можно высказаться, ответить, нагрубить, но, но надо не выдать себя и хоть немного разобраться в происходящем, но не наломать случайно лишних дров. «Велирия, отведи ее». «Ну, мам!» – запротестовала она. Некогда возведенный замок из песка сейчас рушился на глазах. Построенный в моем воображении чудесный мир со звоном разбился на мелкие осколки так же, как и магическое зеркало с моей возможностью вернуться обратно. Будущее, видевшееся Самилии столь ужасным, мне казалось спасительным, ведь там свадьба, тельнан, другая семья и другое отношение. Мне пришлось направиться к тягучей лаве, плавно переливающейся за стеклянной стенкой лифта, и там дожидаться сестру Самилии. Научиться бы пользоваться им, чтобы не зависеть от этих чужих для меня людей. Тогда появился бы шанс сбежать, прекратить эти издевательства и не надеяться лишь на предстоящую свадьбу. Кабинка лифта нарушила спокойствие Лавы, появляясь при приближении Велерии. Она быстро доставила нас на нужный этаж, уже не вызывая того восхищения вперемешку со страхом. Все затмил недавний инцидент. Я собралась выйти, но не успела сделать шаг, как лифт дернулся, под ногами пропала опора, а ухватиться ни за что не удалось. Руки и колени обожгло от столкновения с полом. Сзади послышалось нервное фырканье, но оборачиваться на виновницу моего падения не хотелось. <связывается> Вырвалось из груди от осознания сложившейся ситуации. Присев, я посмотрела на покрасневшие ладони и, словно в трансе, провела по ним указательным пальцем. Самая лучшая с виду семья оказалась подделкой. Единственное радовало, меня оставили одну. Хоть и лишили завтрака, я искренне надеялась, что на этом злоключение закончится. «Прости, папа», – покачала я головой, только теперь понимая всю глупость своего поступка. Ведь мне, скорее всего, больше не удастся его увидеть. Я давно перестала чувствовать к нему что-то теплое, от многочисленных оскорблений сердце черствеет. но за всю жизнь он не успел причинить столько боли, сколько новообретенные родственники за пару минут. Все-таки мне надо было ему помочь, уговорить обратиться к психологу, запретить выпивать, бороться с его удручающими воспоминаниями о маме, а не пускать все на самотек, не обходить проблемы стороной. Я неторопливо поднялась и подошла к столу, на котором совсем недавно лежало множество осколков. От зеркала не осталось даже рамы, ее также убрали. Я провела пальцами по чистой столешнице и тяжело вздохнула. Мне стало жалко Самилию. Она столько терпела унижения от своих родных, но все равно каждый раз при нашей встрече гордо держала голову. Не подавала виду, что в ее жизни все не так сладко. Лучше бы рассказала. Ей бы полегчало, ведь если выговорится, груз проблем становится не таким тяжелым. Теперь же пропала нужда бояться за нее. Если она справилась с нападками в своих родных... то и против моего отца выстоит. Я повернула голову к окну, а затем приблизилась к нему. Надо было переодеться, как сказала Патрисия, привести себя в порядок, но зачем? Разозлившись на мгновение из-за краха своих иллюзий, я ногой отбросила в сторону туфли. Они были ни в чем не виноваты, однако мне стало намного легче удалось вдохнуть полной грудью и расправить плечи. А там, за окном, открывалась чудесная панорама, которой в нашем мире не найти. Подруга показывала ее раньше через зеркало, но теперь все выглядело слегка иначе. Высокие башни со шпилями на концах царапали небо. Они казались редким чистоколом, который в несколько рядов окольцовывали маленькие домики. В одной из таких башен сейчас находилась и я. В них жили богатые семьи, истинные маги, способные напитываться магической энергией из самой природы. Позади послышались чьи-то шаги. Я лишь на секунду обернулась к появившейся служанке, а после снова вернулась к превосходным видам Хамаиля. Самилия много рассказывала о своем городе, о разделении того на кольца, о разновидностях семей, о взаимодействии их друг с другом, вот только почти никогда не упоминала о звеньях и нитях. Те располагались между кругами с поселениями магов, в них жили простые люди, не способные управлять стихийной энергией. «Вам что-нибудь нужно?» Голос служанки, вновь отвлекший меня от созерцания окрестностей, прозвучал довольно-таки несмело. Я лишь покачала головой. «С минуты на минуту принесут ваше платье. Я пока займусь приготовлениями и постараюсь не шуметь». Позади доносились странные шорохи, но меня они не волновали. Не хотелось ничего видеть и даже слышать. Я еще долгое время продолжала стоять, просто смотря в окно. С каждым новым пришедшим человеком я все реже оборачивалась. Казалось, мне здесь не место. Кли Мирс обычно не обращаются на «вы», не разговаривают с неким трепетом и страхом, но и не обжигают языком пламени. Хотя я ведь сама захотела, поэтому нет смысла себя жалеть. Время медленно катилось вперед. Вскоре пришла и Патрисия, внимательно посмотрела на мои босые ноги, одарила осуждающим взглядом, затем уселась на один из диванчиков и принялась раздавать указания служанкам. Вскоре мне все же пришлось оторвать взгляд от магического купола, защищающего кольцо, территориальную единицу Хамайля, отлющегося дождя. Невообразимой красоты свадебное платье терпеливо дожидалось невесту. Вот только я не хотела ею быть. Однако идти на попятную, когда сама на то согласилась, не имело никакого смысла. В душе еще теплился лучик надежды на светлое будущее. С хорошим отношением ко мне Тельнана – в отличие от странной семейки, от которой то и дело следовало ждать подвоха. мечтает едва ли не каждой девушке пройти в ослепительно белом платье по дорожке, усыпанной лепестками роз к алтарю, где ее дожидается любимый. «Не понимаю, зачем ты понадобилась Тельнану?» сказала Патрисия, как только я оказалась при полном параде. Новая колкость прошла мимо. Я лишь незаметно дернула бровью и потупила взгляд. Если женщине не пришелся по вкусу внешний вид ее ненастоящей дочери, то мне безумно понравился. Платье было очень пышным, оно разливалось сзади по полу белой пеной и забавно шуршало при малейшем движении. Искусно сделанный кружевной лифт казался не тканью вовсе, а едва поблескивающим узором, нанесенным на кожу, что прикрывал мои голые плечи и руки. Подолже украшала красная кайма. Сперва она показалось мне не настоящим огнем, а просто игрой света. Однако он на самом деле горел, лизал белый материал, но не собирался его портить. И маленькие полыхающие цветы неравномерно рассыпались по низу юбки, постоянно приковывая к себе взгляд. Я повернулась к зеркалу. Оно появилось в комнате, пока я блуждала взглядом по окрестностям за окном. Там отразилась незнакомка, которая сразу же принялась рассматривать себя и свое отражение». На лице ярко выделялись алые губы. Казалось, еще секунда, и они загорятся, подобно узорам на платье. Сложно было удержаться и не провести руками по кружевам, не прикоснуться несколько раз к высокой прическе, открывающей стройную шею. Ей изменилось до неузнаваемости, особенно когда мне сверху накинули красную фату с такими же горящими по краям цветами. «Только попробуй что-нибудь испортить!» – прошипела напоследок Патрисия – и направилась к лифту. Вскоре в комнате и вовсе никого не осталось, только я в свадебном платье, которое занимало много места. От забавного шуршания юбки во мне проснулась дремлющая маленькая девочка, призывающая покружиться, чтобы материал поднялся вверх, зазвенел и поплыл в воздухе. Но я мысленно отказала от шалунье и лишь поправила и без того идеальное платье. Солнечного тепла. Раздался сзади чарующий низкий голос. Я повернулась и увидела Тальнана. Широкоплечего, высокого, подтянутого и явно сильного молодого мужчину. Он смотрел на меня своими теплыми карими глазами, на губах же появилась еле различимая улыбка. На нем красовался черный костюм с голубыми деталями. Платок, галстук, запонки... Я чуть было не высказалась вслух, что обычно подбирают наряды с одинаковым цветом, но сдержала свое замечание и улыбнулась в ответ. «Добрый день!» Самелия, с укором сказал он, провожая взглядом слугу, поднявшего его на этот этаж на лавовом лифте. «Я тебе не какой-то выходец, звеньев. Мои глаза нервно забегали, в голове начался поиск информации, давно запылившейся, которую необходимо было раздобыть. «Неугомонного ветра!» кратчево сказала я, боясь вновь сделать ошибку. «Другое дело. Идем?» Я посмотрела на лифт, затем бросила взгляд на широкие юбки и снова на него. В таком узком пространстве платья просто не поместятся, его придется запихивать насильно, а потом вытаскивать оттуда неповоротливую куклу. Но Тельнан, казалось, не заметил моего недоумения. Мужчина подошел к окну, потрогал свой разноцветный браслет из плоских камешков, и оно вскоре исчезло. Жених с амилией обернулся и протянул мне руку. Вот он, настоящий джентльмен. Столько раз в зеркале я наблюдала за его манерой себя вести. Он всегда казался сдержанным и учтивым, хоть слов и не было слышно. Волны его силы доходили до меня. На него просто тянуло опереться, позволить вести за собой. Я не ошиблась с первым своим впечатлением. Он великолепен. Маленький шаг по направлению к Тельнану, Еще один. Часть платья послушно переместилась назад. Ничто не мешало движению, чего я опасалась изначально. Моя рука окунулась в его ладонь, а после меня подвели к краю окна. За ним была пропасть. Казалось, малейший порыв ветра сдует любого и сбросит вниз, не оставляя ни шанса на спасение. Я никогда не боялась высоты, но сделать шаг за мужчиной, который сейчас просто парил в воздухе, словно стоял на невидимой платформе, мне оказалось сложно. «Одно неверное движение, и я упаду, а там разобьюсь о каменную брусчатку, сразу же покинув этот колючий мир». Закружилась голова. «Я часто заморгала и собралась отступить назад». «Самилия!» — словно сетуя на мою реакцию, нахмурился Тельнан. «Потерпи немного. Я не могу доставить тебя в храм на Тиасе. Если бы не платье, мы поехали бы с комфортом, поэтому...» Он сжал мою руку и потянул на себя, заставляя все-таки сделать шаг в пустоту. «Просто смотри на меня или вообще закрой глаза!» Я тихо вскрикнула, боясь упасть. Под ногами абсолютно ничего не было, лишь толстый слой воздуха отделял нас от земли. Страх сразу же завладел телом и обвил его своей липкой паутиной. Но присутствие Этельнана в это же время придавало немного спокойствия. Неописуемо красивый мужчина делился своей уверенностью, и появилось желание смотреть во все глаза на происходящее. Сказка снова кубик за кубиком выстраивалась вокруг меня. Первые часы издевательств забылись вовсе, ведь я летела на невидимой платформе с женихом Самилии в храм для бракосочетания. Потоки ветра нежно прикасались к моей коже, но не смели испортить прическу или платье. Тельнан управлял ими, убирал и одновременно держал нас в воздухе. А также он крепко сжимал мою ладонь, не позволяя страху еще раз подобраться к груди. Вскоре мы зависли над куполообразной крышей одного из зданий. Храм находился на нити за пределами кольца, и здесь уже не было защиты от льющегося дождя. Вот только капли его все равно не попадали на нас. Тельнан позаботился и об этом, сделал невидимый зонт, по которому забавно стекали ручейки. Полились звуки музыки, мы начали медленно опускаться вниз. Возле входа нас шумно приветствовали люди, Тельнан лишь выпрямился еще сильнее и пошел внутрь, не обращая на них внимания. А я ворочала головой, пытаясь рассмотреть тех, кто выкрикивал мне поздравления. Было странно слышать это от незнакомых людей, но мне не дали остановиться. Надо было идти на церемонию. «Ты ведь готова?» – тихо спросил жених Самилии. Я посмотрела на него, пробежалась взглядом по высоким сколам, прямому носу, небольшим ямочкам на щеках. Для меня он до сих пор оставался женихом Самилии, но только сейчас пришлось понять кое-что. Надо менять статус, ведь он уже именно мой жених. «Да». Слегка наклонилась я к нему и подняла голову. А там сердце замерло на секунду, а затем пустилось вскачь. Я посмотрела в голубые глаза, и весь остальной мир перестал для меня существовать. Всего на миг именно он был моим миром. Ролан стоял возле алтаря и с интересом смотрел на нас. Я не могла сделать шаг, руки вспотели. Впервые его пронзительный взгляд коснулся моего лица. Что случилось? напомнил о себе Тальнан. Я повернулась к нему, сглотнула и через мгновение устремила взор на Ролана. Увидев его, я поняла одно – предложи мне, Самилия, снова поменяться с ней местами, даже зная о всей боли, что пришлось бы испытать, приняла бы ее предложение, не раздумывая. Ролан, по сравнению с братом, он совсем другой. Не наблюдалось той грациозности и немыслимой силы. Зато присутствовал взгляд, которым он пронзал насквозь любого. Он словно был не таким надменным, как остальные. Ролан казался проще, необычнее и загадочнее. Говорят, первое впечатление зачастую ошибочно. А я не отказалась бы впечатляться им вновь и вновь. Пусть лучше будет многогранен, непредсказуемый. И... Самилия! Меня одернули. Я растерянно повернула голову и поняла, что мы дошли до алтаря. что до сих пор смотрю на Ролана и утопаю в его испытующем взгляде, и что остановилась на одном месте и ничего не делаю как надо, что выдаю себе и раскрываю тем самым окружающим свою маленькую тайну. Вокруг нас стояли люди, их было мало, хотя храм оказался внутри намного больше, чем снаружи. Я снова одернула себя, чуть не пустившись разглядывать уже помещение, а должна сосредоточиться на свадьбе, на женихе, на братья Ролана». «Ты точно готова?» – повторил вопрос Тельнан. «Да», – тряхнула я головой и наказала себе ни в коем случае не отвлекаться. К необычному алтарю с другой стороны подошел юноша. Он позволил книге взлететь и опуститься на воду, покрытую сверху подрагивающим огнем. Как только ее страницы раскрылись, над ними появились кружащие в забавном вихре разноцветные камешки. «Стихи да прибудут с вами!» Гулко произнес юноша и накинул капюшон на голову. Больше его слов невозможно было различить. Неразборчивое бормотание быстро затихало, постепенно превращаясь в подобие шелеста листвы, а затем и вовсе перестало доходить до нас. Зато в книге начали выводиться строки. Появлялась фраза за фразой, разными цветами, на ранее чистых листах. — Можете приступать! — откинул плащ юноша и отошел, оставив нас одних у этого алтаря. Тельнан нервно вздохнул и тихо, как мантру, проговорил стихотворение. Стихии все сойдутся в нем и станут шепотом слова «Пойдет на жертву человек и примет сталь клинка». «Что?» — округлила я глаза, а после заметила, как в руке жениха появилось оговоренное им холодное оружие. «Нет!» Тельнан улыбнулся и всадил лезвие в мой бок, сразу же отступив назад. Я опустила взгляд на свое платье, из которого торчала лишь рукоять. От острой боли, пронзившие тело, в легких словно закончился воздух. Я пыталась сделать вдох снова и снова, но лишь всхлипывала. Казалось, это был розыгрыш, вот только главного героя забыли о нем предупредить». Представление потеряло свою изюминку, как только на белой ткани проступило красное пятно, становившееся с каждой секундой все больше. Голова вдруг закружилась. Я заметила на себе напряженный взгляд Тельнана, но больше ничего рассмотреть не удалось, потому что перед глазами все поплыло, и темная спасительная пелена накрыла воспаленный разум.